Глава 7. Открытие. Взгляд его магичества, магистра ордена Валеостра Архимага Арцивуса, не предвещал моей персоне ничего хорошего. Старикан встретил меня в собственном доме, расположенном во внутреннем городе, совсем рядом с дворцом короля. Архимаг сидел в глубоком кресле и кутался в гору шерстяных одеял, способных согреть даже мертвеца в самую лютую зиму, но не старые промерзшие кости архимага. — Гарет, чтоб тебя разорвало! — заскрипел старик, со стуком ставя на миниатюрный светло-коричневый столик с вычурными резными ножками бокал с горячим вином, которое выплеснулось и растеклось с небольшой лужицей, подполированные карликами до зеркального блеска поверхности. — Ты что натворил? — Совсем ума лишился. — Что случилось, ваше магичество? Я действительно не понимал, что произошло. Старик аж затрясся от возмущения, и я начал подумывать, что либо его хватит удар, либо архимаг меня поджарит. Он тяжело и гулко закашлял, сотрясаясь под горой одеял. Я даже скривился от сочувствия, кашель был страшным». Резная дверь, на которой была изображена какая-то стародавняя схватка между магами Ордена и шаманами орков, открылась, и в комнату вошел Родерик. После сотворения огненного заклинания парень был бледноват, но его уже не бросало из стороны в сторону, и из стакана с лекарством, который он нес своему учителю, не расплескалось ни капли. Родерик протянул архимагу питье, и Арцивус, сотрясаясь и захлебываясь от кашля, выпил бурую жидкость. Поморщился. Запил вином и, облегченно вздохнув, небрежным движением худой руки, отпустил ученика. Дверь закрылась, и мы с архимагом остались наедине. — Да, — пробормотал Арцивус и еще раз кашлянул в кулак. — Старость не радость. Мне уже 96, шесть, «Годы берут свое». Я счел, что лучше промолчать. Не думаю, что Арцивус нуждается в лести и уверениях в том, что он хорошо выглядит, тем более это не так. И знаешь, что самое обидное? Здесь все работает, как механизм карликов. Арцивус ткнул себя пальцем в лоб. Но проклятая телесная оболочка. Я постоянно мерзну. Не спасают ни огонь в очаге, ни магия. Скоро придет мое время, я уже чувствую, как Сагра ходит у меня за спиной. Но ничего, мне еще есть, что сказать богине смерти. — Всем есть, что сказать, — поддержал я старика. Главное, не забыть эти слова, когда встретишься с ней глазами у ворот света. Или тьмы. Вы совершенно правы, ваше магичество. — Хм. Архимак еще раз бросил на меня внимательный взгляд. — Так ты говоришь... Что ничего не знаешь? Невинен, как джог, принесший зиму? Хм. Старик забрабанил пальцами по столику, размышляя, а затем резко спросил. Чем ты вчера занимался? Учти, подумай, прежде чем ответить мне. Я распознаю ложь. Интересно, в чем меня теперь подозревают? Стоит ли признаваться в краже магического свитка, раз уж он валялся никому не нужным, неизвестно сколько лет? Лет? Я напряг память, пытаясь вспомнить, как выглядело магическое заклятие. Кажется, этот свиток единственно не был покрыт толстым слоем пыли, потому я и выбрал его из всех остальных. Но если он не был пыльным, значит, его положили туда совсем недавно. Свое повествование я начал издалека. Однако архимаг не выказывал нетерпения и не перебивал меня, только хмурил кустистые брови, когда я начинал сыпать ненужными подробностями и описаниями, стараясь увести разговор в сторону. Затем я все же решился рассказать о свитке, а потом и о его неожиданном действии, когда рискнул испробовать заклинание на даролистцах. Удивительно, но старик даже не заинтересовался этим, будто не я изгнал демонов из города. Все внимание Архимаг обратил на даролистцев. «А ну-ка, повтори, что они там кричали. Ну, что-то вроде «Верни нашего коня». «Ты в эту ночь еще что-нибудь слышал о конях?» «Нет», — солгал я, не решившись упоминать Вухджааза, хотя он тоже твердил о каком-то коне. Мне было интересно проверить, определит ли Архимаг мою ложь. «Хорошо». Арцивус не заметил моего вранья. Свиток, это очень интересно, тем более, что никто из ордена, я уверен, не слышал ни о каком таком заклинании. Старик поелозил в кресле, поправил сполший на пол края одеяла и вновь задумчиво посмотрел на меня. Так где конь, необычайно ласково, проворковал старик. Вот только в его бесцветных глазах. Ласки не было. «Да какой к Хасанкору конь!» — взвился я. Меня начинало доставать, что чуть ли не каждый теперь нуждается не только в роге радуги и моей смерти, но еще и в каком-то вонючем коне. «Зачем мне лошадь? Что мне с ней делать?» Архимаг молчал и лишь хмурил брови, но в его глазах появилось сомнение. «То есть это не ты украл вчера вечером коня из дома Архимага Астанда?» Он совсем ненормальный, если держит лошадь в доме, — изумился я. Да при чем здесь лошадь, вор? Вчера из дома архимага Останда, который приехал из Филанда, неизвестными был похищен волшебный камень — конь теней. Мы рассчитывали с его помощью загнать демонов обратно во тьму, а теперь он пропал. Но демоны уже исчезли, я же произнес это заклинание. Исчезли. Архимаг кивнул. «И меня очень беспокоит, что ты сделал то, чего не смог сделать целый орден». «Каким образом и откуда взялся этот никому неизвестный свиток? Кто еще приходил к этому твоему болту и интересовался планами запретной части? Кто такой хозяин? С чего на вас, Родриком, напали убийцы? Кому понадобился камень и как вообще о нем кто-то прознал?» — А почему вы сразу стали подозревать меня, ваше магичество? Я покосился на стоявшее рядом кресло. — Садись уж, чего там, — бросил Архимаг, заметив мой взгляд. — А кто еще, Гаррет, мог провернуть такое дело? Ни одна магическая ловушка не активирована. Камень попросту исчез. Даже дураку ясно, что работал мастер. — Ну, я не единственный вор в городе. В столице есть, по крайней мере, еще два человека, способных на такое дело. А что говорит сам Астант? Ничего. Он мертв. Архимаг устало закрыл глаза. Слуги нашли его с перерезанным горлом. Убили, как какого-то ночного пьянчугу из конюшни Старка. Никого-нибудь. Архимага Филанда. Это не только политический скандал, но еще и удар по престижу Ордена балеостра Он прибыл сюда специально ради коня? — Да, мы вызвали его, как только ночные твари появились в городе. — Филанд — владелец, бывший владелец великой реликвии, камня, с помощью которого можно загнать демонов во тьму. — Вы опасаетесь, что темные твари могут появиться снова? — Я вообще не уверен, что они куда-либо исчезали, — буркнул Арцивус. — С чего ты взял, что заклинание сработало правильно? Может, тот демон тебе просто наврал? Вообще-то это я наврал Арциусу, сказав, что после прочтения свитка видел, как появившийся демон орал, что заклинание тянет их во тьму, а затем исчез. Конечно, все было совсем не так, но мне очень не хотелось, чтобы за мной, как тени, сновали маги-демонологи в попытке захватить Вухджааза. То есть уничтожить его, конечно, надобно, но сейчас придется идти на вынужденный риск, иначе волшебники посадят меня под сотню замков, лишь бы выманить и захватить настоящего, живого демона. А демоны, как известно, устойчивы почти к любой магии, и поэтому представляют собой довольно большую, хотя опасную загадку. Загадку, над которой бьется уже множество поколений магов, ведь нет ничего желаннее для боевого мага, чем обладать устойчивостью к заклинаниям противника. И имей орден настоящего, живого демона, он бы сделал все, что в его силах, дабы раскрыть секрет неуязвимости к волшебству. Демоны дрожат только перед такими вот образчиками, как камни, да еще их можно поймать на заклинания в свитках, придуманных неизвестными умельцами или демонологами Ордена. Откуда я знаю? Пожав плечами, я поднял честный взгляд на Арциуса. Эта тварь исчезла. Да и какая теперь разница, у кого этот конь? С его помощью можно не только изгнать демонов, но и вызвать, устало произнес Архимаг и вновь закашлялся. «А при чем тут даролисцы?» «Дело в том, что это ведь их артефакт». Филанцы забрали его у козла людей около 20 лет назад за то, что те попытались их обмануть при продаже лошадей. Все было, конечно, честно по условиям контракта, но этот камень был чем-то вроде козлиной святыни. Вот они и пытаются всеми правдами и неправдами его вернуть». Сколько раз хотели выкупить, предлагая огромные деньги и целые табуны лучших лошадей, но орден Филанда не соглашался. И правильно делал. В камне заключена большая сила, хоть управлять ею могут только маги с дипломом по демонологии, ну и сами демоны. То есть вы хотите сказать, что если этот конь окажется в руках демона, что произойдет тогда, неизвестно. «Демон может выпустить всех своих братьев из тьмы на свободу, или, если умный, оставит коня себе, и тогда ему не сможет повредить ни одно заклинание в мире. Он будет устойчив, магически нейтрален, если ты знаешь, что обозначает это слово. бог джаас умный!» Я поежился, когда мне послышался голос демона. «Тогда почему какая-нибудь из этих тварей уже не зацапала себе коня?» Вопрос напрашивался сам собой. «Уж не знаю, откуда коня взяли даролистцы. Может, кто-то из богов по какой-то прихоти им его отдал. Но камень обладает таким свойством, что ни один демон не сможет взять его в лапы, если кто-нибудь из людей или даролистцев не отдаст его добровольно». Вух Джаас умный. Теперь в моей голове этот голос прозвучал с превосходством. «И теперь я должен найти вам эту штуку?» «Ты занимайся заказом короля», — отмахнулся магистр ордена. «Коня мы сами будем искать, раз ты тут ни при чем». «Доролистцы так не думают», — я покачал головой. «Козлолюди могут стать большой занозой для меня в эти дни». «Интересно, а с чего они решили, что Гаррет Тень замешан в этом деле?» «Либо пришли к тем же выводам, что и я, либо тебя кто-то подставил, вор?» «Врагов у меня хватает», — как можно неврежнее произнес я. Но в голове что-то щелкнуло. Вся головоломка карликов со стоном и скрежетом шестеренок постепенно вставала на места. «Будь осторожен. Ты нужен королю. Может, мне стоит выделить себе сопровождение из магов ордена?» «Нет», — торопливо отказался я. «Спасибо за предложение ваше магичество. Для меня это будет лишней обузой. Я сам разберусь с даролистцами». «Ну что же, ну что же». Корцевусу вернулось хорошее настроение. — Это твой выбор, и я не буду настаивать, хотя надо бы. — Ладно, Гарретт, ступай. Я уверен, у тебя есть дела поважнее, чем болтать со стариком. — Могу я задать вам несколько вопросов? — Да, конечно. — Что вы можете рассказать о пятне? — Запретная территория, — буркнул старик. — Орден практически ничего о ней не знает. Белая дыра на карте города и черное пятно на репутации магов. С башни можно увидеть ее кварталы, но ты понимаешь, что глазам в этом случае не стоит верить. Ну, хоть что-то вы можете мне рассказать? Как она появилась, ты уже знаешь. Потом на Авендум налетела в вьюга, и затем оттуда поперло всякое разное. Орден магов создал круг с помощью единственного оставшегося в живых архимага. Арцис было его имя. Благодаря кругу удалось воздвигнуть стену. Она послужила границей. Больше никто не мог вылезти в жилые кварталы улиц вендума из запретной части. А жители не суются за стену. А что там сейчас происходит? Кто его знает, Гард. После того, как рок радуги сработал иначе, чем рассчитывал орден, архимаг, успевший его спасти, умер по дороге. Его ученик, кстати, ставший впоследствии магистром ордена, вынес артефакт с территории, пока собиралась в юго, а пятеро других волшебников так навечно и остались в башне. Что с ними случилось, я не знаю. Да и с жителями этого района тоже. Умирающий архимаг сказал, что они в ком-то ошиблись. Что означали эти слова? Не знаю. В один день, точнее ночь, Орден Валиостро лишился шестерых архимагов, в том числе и магистра — Панарика. Когда все успокоилось, когда уже возникла стена, от рога решили избавиться. Убрать от греха подальше. Спайн был идеальным местом. К тому времени он уже был заброшен, никто туда не лез. Осторожно добавили в рок силы, чтобы он держал неназываемого, и отнесли. Но... Как тогда информация попала в башню? Похоронив артефакт в Спайне, один из магов отнес дневники о том, где он спрятал рог в старую башню Ордена. Надеюсь, что отнес. Он так и не вернулся с запретной территории. Видишь? Я знаю не больше бабок-сплетниц на рыночной площади. Могу дать только один совет. Отправляйся ночью. Да, это кажется несоизмеримо опаснее, чем днем. Все твари тьмы панически боятся солнечного света, и ночь их вотчина. Но, понимаешь ли, вор, те, кто уходил в запретную часть города в темное время суток, все же порой возвращались назад. Да, я тоже слышал истории об этом. Многие хотели рискнуть ради поиска сокровища. На улице Сонной Кошки раньше находился банк гномов. Золотишка там осталось много. Те же, кто шел днем, — продолжил Арцивус, — уходили навсегда. — Где в башне мне искать информацию о храцпайне? — Если она есть, то на втором этаже, в комнате архивиста. — Ловушки, замки, и стражи. — Можешь не волноваться, — хмыкнул магистр. — Все произошло слишком неожиданно. Старик закашлял в кулак. Вновь вошел Родрик со стаканом, но Архимаг, поморщившись, отставил лекарство. «Я устал, гарет Прожитые годы давят на кости. Избавь меня от присутствия своей персоны, будь так добр!» Когда я уже вышел в коридор, а ученик Архимага стал закрывать дверь, вновь послышался утомленный голос старика. «Эй, Гаррет! «Да! Когда ты планируешь отправиться в запретную часть?» Дня через три, когда буду полностью готов. Хорошо. Не забудь, что тебя ждет король. А теперь ступай. Я раздраженно пожал плечами, никогда не жаловался на память. И покинул апартаменты Арцивуса молча. Теперь следовало позаботиться о новом жилье, и я знал одного человека, готового предоставить мне его на неограниченный срок и абсолютно безвозмездно. «Приехали, милорд!» Кучер, разряженный в бархатную ливрею, вежливо открыл дверь кареты и поклонился. О том, что милордом назвали мою скромную воровскую персону, я отгадался только через несколько секунд. Непривычно как-то, милордом меня еще никто не называл. Ну, естественно, кучера можно понять. Неужели человек, навещавший приболевшего архимага, может быть каким-то вором? Конечно же, это скорее всего переодетый богатый граф, решивший прогуляться по авендуму инкогнито. Я вышел из кареты и направился к главным воротам Собора Богов, находящегося на Соборной площади, располагавшейся на границе трех частей авендума ⁇ внешнего, внутреннего и города ремесленников и магов. Жрецы оттяпали себе гигантский кусок города, не уступающий по размерам территории дворца короля. А если уж совсем быть честным, то на соборной площади вполне могла поместиться парочка столконовских дворцов. Собор — самое крупное во всех северных землях место, где почитались сразу все двенадцать богов Сиалы. Так что не надо было топать через половину города к интересующему тебя храму, так сказать, временному жилищу какого-то бога, а нужно было просто прийти на площадь, войти в главные ворота, открытые днем и ночью, а затем выбрать того, кому хочешь обратить свои молитвы. «Боги!» — я кощунственно хмыкнул. Боги не очень-то жаловали своим присутствием мир, который создали. Раньше, в те времена, когда Сиала была юной, во времена начала-начал, когда люди только появились вслед за эльфами, орками, ограми, гномами и карликами, Боги еще бродили по дорогам, творили чудеса, наказывали нечестивцев и отдаривали праведников. Но земная суета им в конце концов надоела, и они ушли заниматься собственными, непонятными для людей, важными, как говорят жрецы, делами. Не знаю, может и важными, только не очень-то я верил в могущество богов. Сплошные сказки для сопливых детишек, да бредни фанатиков. Ну, естественно, я верю в Сагота и его силу, но не думаю, что он был богом. Кое-кто говорит, это просто удачливый вор прошлого, о похождениях которого и поныне сохранилось множество историй. Но пронырливые жрецы не приминули возвести его в божественный ранг, чтобы увеличить приток золотишка в казну храмов. Потому как воры и мошенники — народ суеверный, и верить в кого-то им ой как надо. Ну да ладно. Существуют боги или нет — вопрос, конечно, философский. И об этом можно будет поспорить с братом Фором за кувшином другим вина в свободное от забот время. Если, конечно, такое времечко когда-нибудь настанет. Я лично в этом сомневаюсь. У меня слишком пессимистичный взгляд на войну с неназываемым. По моему мнению, мир со скоростью королевского гонца несется в пасть к голодному огру. «Ты борешься с тьмой в себе?» — спросил меня один из двух жрецов, стоявших возле главных ворот. «Я уничтожаю тьму», — произнес я ритуальную фразу. «Так войди же и обратись к ним», — с пафосом произнес второй жрец. Я не приминул воспользоваться столь гениальной рекомендацией двух стариков, которым было больше нечего делать, кроме как жариться на солнце, встречая и провожая каждого путника. Что удивительно, стражи собора у входа не было, как я слышал из-за запрета жрецов. И это, в принципе, было правильно, так как бандитские рожи служителей закона вполне могли отпугнуть половину прихожан и лишить собор значительной части доходов. Зато стражники прогуливались внутри территории, вокруг цветников, шумящих фонтанов, статуи богов и их храмов, потихоньку дурея от жары в керасах и ракантонах. Естественно, все они были злы, как орки, у которых во время похода внезапно разболелись зубы. И причина злости была очевидна. В собор ссылали провинившихся или попавшихся на взятках и вымогательстве сослуживцев фрагу Лантена. Отправляли на эту не очень почетную службу на разный срок. От дня до года. Эдакое искупление провинностей, где на ухо тебе все время шепчут о грехах приставучие жрецы, а деньги с прихожан... Взымать строжайше запрещено. Мимо меня продефилировала парочка оранжево-белых бедняк. Их взгляды цепко скользнули по моей фигуре, выискивая к чему бы придраться и как бы незаметно от жрецов засадить древка протазана мне в бок. Но я мило улыбнулся и, не удержавшись, весело помахал угрюмым и обозленным страдальцем рукой. Эх, люблю я дразнить великана в клетке. Стражники нахмурились и, покрепче перехватив оружие, направились в мою сторону с явным желанием намять мне бока. Но, как я и предполагал, далеко они не прошли. Чуть ли не из воздуха на их пути появился жрец и стал читать божественную мораль. На небритых рожах вояк появилось скучающее и такое тоскливое выражение, что я чуть было не прослезился. Ребятам строжайше запрещено вступать в споры или проявлять неуважение к служителям собора. Под угрозой лишения пенсии. Поэтому им оставалось только слушать, слушать и еще тысячу раз слушать. Я прошел по аккуратной мощенной квадратными плитками дорожки, обогнул искрящийся и пенищийся фонтан в виде рыцаря на полном скаку, пробивающего копьем здоровенного огра, вышел во внутренний двор собора где стояли статуи богов между которыми постоянно крутились просители и посетители из города и близлежащих окрестностей пока здесь не наблюдалось множество паломников прибывающих из других частей королевства их наплыв обычно приходился на время весеннего праздника богов так что сейчас двор был не так уж и многолюден только возле изваяния сагры стояло несколько человек по одежде я узнал в них воинов Я скользнул небрежным взглядом одиннадцать статуй мужчин и женщин. Передо мной стояли боги Сиалы и остановился на пустом постаменте, где должна была стоять двенадцатая статуя — Сагота. Так случилось, что в мире существовало только одно единственное изображение бога воров. Видно, он не слишком жаловал повышенное внимание к своей персоне. Его скульптура находилась в запретной части города. И когда случилась заварушка с рогом радуги, она осталась по ту сторону стены. А воссоздать статую бога воров так никто и не смог. Даже жрецы не знали, как должен выглядеть Сагот, а потому решили не рисковать, не богохульничать и оставить постамент, где должен стоять бог, до поры до времени пустым. Покровитель воров и мошенников, как видно, нисколько не возражал против этого. Во всяком случае жрецы, Никаких знамений не видели, разве что только после пятого кувшина вина, но эти были столь туманные и загадочные, что никем не воспринимались всерьез. Так что теперь во всех храмах Сагота стояли пустые мраморные тумбы. Но сейчас на постаменте сидел, скрестив обутые в грязные башмаки ноги, бродяга и держал в протянутой руке грубую глиняную чашку. Удивительно, но жрецы как будто не видели кощунства. Меня разобрало любопытство, и я прошел вдоль ряда остальных божеств к нищему, в самую дальнюю часть зеленого дворика. На ходу сняв плащ, я завернул в него арбалет. «Хорошо сидишь», — дружелюбно произнес я, останавливаясь перед незнакомцем. Он бросил на меня взгляд из-под темного, скрывающего лицо капюшона и тряхнул чашкой для подаяния. Удобно? Ноги не затекли, спросил я, делая вид, что не замечаю жеста. Мне сейчас намного комфортнее, чем тебе, гард тень, прозвучал насмешливый голос. Мы знакомы? Меня начинало раздражать, что меня, похоже, знает каждая крыса Авендума. Да нет, бродяга пожал плечами и вновь тряхнул чашкой. Но я о тебе слышал. Надеюсь, только самое хорошее. Я уже потерял всякий интерес к попрошайке и собрался было проследовать по едва видимой заросшей высокой травой дорожке вглубь территории собора, когда голос нищего остановил меня. — Кинь монетку, Гаррет, получишь бесплатный совет. Странно усмехнулся я, вновь поворачиваясь к сидящему. — Если совет бесплатный, то зачем тогда давать монетку? — Ну, Гаррет, мне же надо кушать и где-то спать, не правда ли? Незнакомец заинтриговал меня. Я порылся в карманах, выудил мелочи и, усмехнувшись, бросил нищему в подставленную им утварь. Медяшка сиротливо стукнулась о дно. Нищий поднес глиняную чашку к носу, чтобы получше разглядеть, что я ему дал, и тяжело вздохнул. — Это особенность характера, или все воры такие жадные? — Скажи спасибо, что я трачу свое время и даю хоть что-то, — возмутился я. — Спасибо. — Так давай совет. — Будь так любезен. Тогда плати золотой. За медяк я не работаю. Мне захотелось взять его за шкирку и как следует стряхнуть. За золотой этот проныр может безбедно жить целый месяц. Но я уже угодил в расставленные сети прохиндея, и мне было не жалко даже золотого, ради того, чтобы услышать тот бред, что он мне скажет. «Хорошо, вот». Я завертел между пальцами желтую монету, но вначале мне хотелось бы увидеть твое лицо. — Нет ничего проще, — произнес нищий и откинул капюшон. Ничем не примечательная физиономия. Грубая, обветренная, немолодая, заросшая седой щетиной. Острый нос, яркие глаза. Мне он знаком не был. — Вот твоя плата! Я бросил в чашку тяжелый кругляшок, и бродяга торжествующе улыбнулся. — Но учти, если совет будет плох, я вытрясу деньги назад. Ну. «Совет такой», — сказал нищий, вновь накидывая капюшон. «Не вставай на Селену. Ножками иди, Гаррет, ножками. Тогда, авось, доживешь до старости». «Селену?» «Какую Селену? И почему не вставать?» — не понял я. «Что за загадки?» Но нищий как будто в рот воды набрал. «Слушай, я не шучу. Или верни деньги, или расскажи, откуда ты меня знаешь, и что это за глупая загадка?» «Эх, бма!» — промычал нищий и замахал руками, корчая себя глухонемого идиота. Но от моего взгляда не ускользнуло, что монета, как по волшебству, исчезла из рук бродяги где-то под одеждой. «Хватит прикидываться! Возвращай деньги!» — рассверепел я и шагнул к мошеннику. «Ты издеваешься над блаженным?» — раздался у меня за спиной грубый голос. Я обернулся и наткнулся на пяток стражников. — Да какой он блаженный, распыли меня тьма! Он настоящий мошенник! Я никак не мог поверить в то, что меня надули. — Иди, милейший, иди! Тут к богам обращаются, а ты шумишь! — нехорошо улыбнулся сержант стражи, стоявший чуть впереди хмурых подчиненных. — Иначе придется вывести тебя из этого богоугодного места. «Му -у -у — поддержал стражу глухонемой и отчаянно закивал головой. Да они тут все в одной шайке. Спорить бесполезно. Я только наживу кучу неприятностей и в итоге так и не попаду туда, куда шел. Мне оставалось лишь пожать плечами и, кипя от праведного гнева, ретироваться. Вокруг сплошное варье и жулики. Надули меня четко и легко, попался, как сиволапый крестьянин на стандартную уловку мошенников, практикуемую от зари времен. Ну и согод с ним. Не обеднею. Дорожка петляла между зеленых садов, цветников и клумб. Пару раз я встречался с жрецами, идущими по своим делам. Они не обращали на меня никакого внимания, как будто посетители только и делают, что шастают по внутренней территории собора. Дорожка вильнула влево, обогнула клумбу с бледными синенькими цветочками, тянущими со всеми лепестками к теплому солнышку, и я подошел к массивному зданию из огромных серых блоков. Здесь была сквозная полутемная арка, ведущая к жилищу моего единственного друга в этом мире. Испугавшиеся солнца тени сжались к серым, оплывшим от времени стенам, а прохлада, витавшая в узком туннеле, казалась благословением богов. Особенно после жары летнего дня. Мои шаги эхом отражались от низких сводов. Я почти миновал это место, когда кто-то, знакомый до боли в печенке, схватил меня за грудки и приподнял над землей. За руками из стены появились плечи и голова. Остальная часть туловища так и осталась где-то там. — Вуджас умный! — демон донес до меня и так уже всем известный факт. Я скривился от аромата его дыхания, стараясь удержать завтрак, которым меня любезно накормил Родерик, прежде чем я удосужился покинуть дом Арцивуса. Хотел бы я знать, на какой помойке питается этот умник, если от него так несет. «Привет!» — я радостно улыбнулся, как будто это был не демон тьмы, а моя мамочка. «Ох, Джаз умный!» Тварь все же решила поставить меня на землю, а затем подозрительно оглядела. «Ты достал коня!» «Я как раз работаю над этим!» «Быстрее!» — прошипел демон, и его алые глаза грозно сверкнули в полумраке. «Мне долго не продержаться!» «Мне надо еще немного времени!» «Я слежу за тобой! Через три дня принеси коня, или я высосу мозг из твоих костей!» Вулджаас еще раз зыркнул на меня и растворился в стене. Я опёрся спиной о поверхность стены и перевел дух. Фу, так и до разрыва сердца можно довести. Никак не ожидал, что проклятая тварь появится так скоро, да еще и днем. С Вуджаазом нужно что-то делать. Где искать коня, я уже примерно знал. Он у тех, кто натравил на меня даролистцев. Бесспорно. «Теперь мне бы найти этих неизвестных и слямзить камень до послезавтрашней ночи, а не то мой мозг высосут». «Ты хорошо себя чувствуешь, сын мой?» — раздался вежливый вопрос над ухом, и Я подлетел от неожиданности на несколько ярдов, собираясь зарать во всю глотку. Но это был всего лишь жрец, который, как всегда это бывает, появился, когда его помощь мне уже не требовалась. «Все хорошо», — буркнул я, — И под взглядом служителя не каждый день можно видеть, как человек ни с того ни с сего вдруг пытается улететь, торопливой походкой выскочил из перехода на солнечный свет. Здесь, несмотря на жару, было по крайней мере безопасно. Никто не выскакивал из стен и ничем не грозил. Я поднялся по массивной лестнице с избитыми ступенями и прошел по коридору, ведущему в жилище жрецов Сагота. Двое служителей, стоящих у мраморной вазы, из которой торчал вялый веник, называвшийся Пальмой, прекратили спор о путях и делах бога воров и уставились на меня. Я кивнул и сложил пальцы знаком нашего цеха. Они расслабились, приветливо склонили головы в ответ и вновь занялись философским спором. Я перестал быть для них чужаком. Ни для кого не секрет, что жрецами Сагота становятся только бывшие воры или мошенники. Это вековая традиция, от которой никто не собирается отступать. Коридор закончился. Я поднялся на второй этаж по очередной лестнице. Здесь находились комнаты жрецов. Меня интересовала вторая дверь справа. Очень приметная. На ее почерневшей от старости деревянной поверхности были глубокие борозды. Следы, оставленные мечами, не слишком приветливых посетителей. Однако бывшие воры вполне могли постоять за себя и под мирными серыми рясами всегда прятали ножи. Так что посягателей на спокойствие сей обители, как рассказывал мой друг, похоронили в саду под одной из яблонь, а мечи повесили в центральном молельном зале храма, чтобы другим неповадно было входить в это мирное и богоугодное место с обнаженным оружием. Пусть Сагот последний из богов и не такой грозный и могущественный, как его братья и сестры, но и он, и его почитатели всегда будут защищать себя». Я постучался в дверь. Не ожидая разрешения, вошел и очутился в хорошо освещенной зале. Она была большой, и контраст весел расписанных разноцветными красками стен комнаты после серых и тоскливых коридоров радовал глаз. Я, оценивающий, что поделать привычка, окинул взглядом довольно богатую обстановку, Дорогие картины известных мастеров прошлого с изображениями сцен божественной мифологии. Желтый султанатский ковер на полу, чудесная мебель, миниатюрный золотой постамент Сагота. Мой друг был не последним лицом в иерархической лестнице служителей бога воров. Гаррет, мальчик мой! Из-за стола поднялся огромный толстый человек в серо-белой рясе жреца и, раскрыв объятия, направился ко мне. Какими судьбами? Сто лет старика не навещал. — Здравствуй, фор. Рад тебя видеть живым, здоровым и толстым. Смеясь, я обнял старого жреца. — Что поделаешь, служба? — рассмеялся он в ответ. — Эй, я все видел, старый мошенник. А ну-ка, верни кошелек! — вскричал я. — Все так же не теряешь хватки, старый вор! — Куда нам, старикам, до вас, молодых? — шутливо ответил Фор и бросил мне кошелек, только что снятый с моего пояса. — Проходи к столу. Я как раз собирался обедать. — Ты всегда обедаешь, когда бы я ни пришел. Служба саготу увеличила тебя в размерах раза в три. — Что поделаешь? На все его воля! — Фор скорбно развел пухлыми руками. — Ты посиди, я принесу твое любимое вино. Он усмехнулся, подмигнул мне, а затем, пыхтя и отдуваясь, ушел в соседнюю комнату. Я сел на стул, массивный и крепкий, способный выдержать вес фора, и положил на стол плащ с завернутым в него арбалетом. «Старый фор! Фор — липкие руки!» один из самых известных в прошлом мастеров-воров Авендума, который в былые годы совершал такие дерзкие кражи из самых влиятельных домов, что об этих ограблениях до сих пор говорили в нашем цеху. Фор был тем человеком, кто первым заметил вечно голодного и худенького подростка, Гаррета Блоху, и взял к себе под крыло, начав учить не мелкому карманному воровству, а искусству высшего мастерства. Десять лет он мучился со мной, пока не появился Гаррет Тень, не уступающий в мастерстве учителю. Теперь фор давно отошел от дел, перейдя на службу Саготу. Добрый жрец, брат Фор защитник рук. Этот титул все еще вызывал у меня приступ смеха, я просто не мог поверить, что самый удачливый и талантливый вор ушел на покой. Из всех живых существ в этом сумасшедшем и опасном мире — Я доверял только своему учителю и другу. — А Вот и я! — красная физиономия фора, сияла торжествующей улыбкой. В каждой руке он нес по паре запылившихся бутылок. — Янтарная слеза! — воскликнул я. — Именно! Старые запасы! Лучшее вино светлых эльфов из-за гор карликов! Цени! — Ценю! — Так, закуски, думаю, хватит. Фор, оценивающий, оглядел ломящийся от всяческой снеди стол. Пробка чпокнула и вылетела из бутылки. Густое янтарное вино потекло в бокалы. «Ну, за встречу! Рад, что не забываешь старика!» Я наслаждался терпким ароматом и вкусом. 10 золотых за бутылку — это огромные деньги, и не всякий может позволить себе удовольствие оценить эльфийское вино. Был лишь один редкий напиток в этом мире, не уступающий по вкусу — вино орков. Но по известным причинам не каждый мог наведаться в их погреба. «Я и не чаял тебя увидеть в ближайшие годы, малыш. По городу ползут разные слухи». «Слухи?» — я фыркнул. «Что за слухи?» «Ну, одни говорят, что ты на ножах с маркуном, и рано или поздно это добром не кончится». Правда, пока еще неизвестно, для кого из вас двоих, но ставки делаются. Даже так? Да. Надеюсь, ты правильно поставил свое в золото, хмыкнул я. А как же? Другие болтали, что фрагул антен упек тебя в серые камни. Третьи, будто дралисцы, усиленно ищут некоего Гарета. Так что, малыш, это только слухи или ты вляпался в историю? Фор испытующе посмотрел на меня, вгрызаясь в свиное ребрышко. Не совсем слухи, осторожно начал я. Весь мир как будто сошел с ума, Фор. Сагот, спаси твою заблудшую душу, вздохнул жрец и отложил обглоданную кость в сторону. Мир завис на грани большой войны и а тут еще ты со своими дурацкими выкрутасами. Если все, что я слышал, правда. Тебе пора исчезнуть, куда-нибудь в низину, хотя не думаю, что там спокойно. Неназываемый — только начало. Мои старые кости чувствуют это. Он будет толчком, тем самым фитилем, как говаривают гномы, который подожжет бочку с порохом. А уж она сама догадается, как взорвать наш хрупкий мир. Орки почувствуют свободу, Мирануэх сорвется с цепи, Гаррак вцепится в глотку империям, а они друг другу. «Карлики на гномов, гномы на карликов! Утонем в крови, помяни мое слово!» «Ты думаешь?» «Гаррет, малыш, ты ведь умный человек. Недаром я потратил на тебя лучшие годы своей жизни. Ты получил знаний, ничуть не меньше любого дворянина. Сколько ты прочитал книг из моей библиотеки? Все?» А мыслишь, как пятилетний ребенок. Будет война. Помяни мое слово «будет». Этого не избежать. Разве что случится маленькое чудо. На все воля сагота, — мрачно бросил я, крутя в руках бокал с вином. На все воля, — машинально повторил Фор и откусил здоровенный кусок от румяной булки. — Так что тебя ко мне привело? — проживав, спросил он. — Что, я уже не могу навестить своего учителя? — искренне обиделся я и нахмурил брови. — Только не в то время, когда разумнее залечь на дно, хотя ты всегда был упрямым и рисковал понапрасну. Жрец обреченно махнул рукой. — Так от меня, выходит, ничего не нужно. — Нужно, — вздохнул я. — Ага, — торжествующий провозгласил Фор, что и требовалось доказать. — Я все еще не потерял логики. Так что тебе понадобилось от старого толстяка? — Убежище на пару ночей, пока я не отправлюсь исполнять заказ. — У нас есть свободные кельи. А может, ты еще и жрецом заделаешься? — хохотнул бывший вор, вновь наполняя бокалы. — Стоп! Какой заказ? Ты совсем растерял последние мозги, гард Тут голову можно потерять, а ты все за деньгами гонишься. «Нет, ну это просто верх жадности!» «Я не хотел этого. Так получилось». Фор внимательно глянул на меня карими бусинками глаз и с очередным вздохом наполнил вновь опустевший стакан. «Рассказывай». И я рассказал. Начиная с той злополучной ночи, когда тьма меня дернула отправиться в гости к герцогу Патине, Фор молча слушал, покусывая пухлые губы и иногда царапая вилкой деревянный стол, словно делал на нем какие-то пометки. Он только раз остановил меня, подробнее расспросил о бледном и покачал головой на хмуре в брови. Не знаю такого убийцу в столице. Странно. Откуда он взялся? Моя история заняла немало времени, и когда я закончил, во рту пересохло. Фор плеснул мне еще вина, и я благодарно кивнул. Ты четырежды дурак, Гард. Ты принял заказ, хотя более безопасно для жизни было бы отправиться в серые камни. Ты воспользовался никому неизвестным заклинанием, чем повесил себе на шею голодного демона. Ты не смог, когда у тебя была возможность, убить бледного, и он тебе еще не раз перейдет дорожку. Тебя подставили к козлам. Да еще объявился какой-то таинственный, никогда ранее не упоминавшийся нигде и никем хозяин. Признаешь себя ослом?» Я кивнул. «Ах да! Ты еще больше осел, если собираешься лезть на запретную территорию!» «Это поможет мне выжить в Храцпайне. Без карты я могу бродить там веками. Хочешь, не хочешь, а надо, Фор». Он молчал. Думай о чем-то своем. Ты уверен, что без этого похода никак? о Дурак ты, ох, дурак. И на кой я тебя взял к себе, ученики? Хорошо, слушай. Иди только ночью. Через стену ты перелезешь без проблем. Лучше сделать это в портовом городе возле старой конюшни Старка. Район опасный, но тебе не впервые бывать в таких местах. Оттуда сразу попадешь на людскую. С нее сможешь добраться до сонной кошки, а дальше уже и на магов. Не суйся на кладбищенскую. Сам знаешь почему. Сонная кошка довольно спокойна. Если все будет удачно, пробирайся по крышам. Надеюсь, что кровли еще не прогнили и выдержат твой вес. Идти верху конечно, неудобно, но зато безопасно. Мертвяки, как известно, летать пока еще не научились. На сонной есть старая статуя Сагота. Это единственное тихое место в районе. Если что, переждешь там беду. Но до утра ты должен вернуться из запретной части, иначе останешься там навсегда. — Откуда ты все это знаешь? — изумился я. — Откуда? — Фор усмехнулся. — Гулял там по молодости лет. — Да не смотри ты на меня так и рот закрой. На сонной кошке... «Бан гномов был. Может, слышал?» «Вот я и сходил. Внутрь так попасть и не смог, двери там на совесть, но насмотрелся всякого. Нет, никаких зубов, клыков, глазищ. Врать не хочу, этого я не видел. Вообще никого не встретил. Пусто. Мертвые улицы, как будто все исчезли. Ветер да странные звуки. Ну и всякие видения, мерзости. Не буду пугать, может, ничего такого ты и не увидишь». Но возьми с собой кусок мяса, да заверни покрепче вольфийский дрокор. Эта ткань не промокает и не пропускает запахов. Если, не приведи сагот, нарвешься на какую-нибудь кровожадную тварь или мертвых с кладбища, сможешь отвлечь их на несколько минут мясом. Вот, пожалуй, и все. Не верь глазам и ушам. Делай дело и сваливай, Гаррет, сваливай побыстрее оттуда. А про улицу магов? «Чего не знаю, того не знаю. Не забирался я так далеко, малыш. Мне и до конца жизни хватит впечатлений от людской и сонной. На первой более-менее спокойно, на второй — всякие э, неприятности». «А почему не попробовать попасть на запретную территорию с улицы Кровельщиков? Намного ближе и безопаснее, на мой взгляд». «Понимаешь, Гарретт...» Беда в том, что тех, кто решался сунуться на закрытую со стороны кровельщиков, никто больше никогда не видел. Так стоит ли рисковать?» Мы помолчали. «Ну что, пойдем покажу, где будешь спать. Хотя нет, оставайся-ка лучше у меня». «Спасибо, но мне еще надо кое-что завершить в городе». Я встал из-за стола и взял плащ. «Так когда ты решил идти?» «Сегодня ночью». «Сегодня?» Ты ведь говорил, что через два дня удивился жрец. Что, уже передумать нельзя, — пробормотал я, направляясь к двери. Увидимся, Фор. Удачи, малыш. Большой удачи, — произнес мой старый учитель. А я подумаю, что можно сделать с твоим демоном. Наступал вечер, и я поспешил в город магов, пока не закрылись лавки. Иначе придется воевать с теми, кто обитает за волшебной стеной, голыми руками.